Глава 22. Брайан смотрел, как стреляют его солдаты, осознав, что забыл отдать приказ открывать огонь только по команде. Глупая ошибка утомленного человека. Лоялисты ответили агрессивно, точку огненного шара трудно было не заметить, но страж успел среагировать, сбить магию. Заклинание не достигло цели, взорвавшись в каком-то десятке метров от баррикад, а затем их достала молния. Заклинание убивает стража, державшего щит в первые же секунды, ломает баррикаду, за которую он прятался от выстрелов и сжигает. Остальных поражает разошедшимися во все стороны молниями. Какое-то время слышны только стоны раненых, пока противник свободно действует, не опасаясь отпора. Из прохода выходят солдаты, помогают, восстанавливают укрытие. Где-то там впереди в воротах дерется одержимый, давая им драгоценные секунды. Секунды, потраченные напрасно. Когда Минокура вылетает на середину двора, среди защитников нет того, кто мог отдать хоть какой-то приказ – ошеломление, ступор. А затем их накрывает ударными заклинаниями, разбрасывая людей и остатки мусора. Из парохода выскакивает десятник с еще тремя солдатами. Быстро оценив обстановку, он начинает раздавать приказы. «Ты! Тащи его внутрь!» – кричит Бьорн, солдату указывая на стража. А сам хватает Брайана и тоже тянет внутрь под защиту склона. Другие солдаты вокруг пытаются спасти ещё кого-нибудь. Некоторые стреляют по ворвавшимся во двор лоялистам, но те подгоняют лучше любых приказов. Защитники успевают отступить, забрав двух выживших одарённых, но здесь, в коридоре, у них уже никаких баррикад нет. Именно здесь нападающие встречают первое сопротивление. Защитники, без всяких баррикад, встав так плотно, как это возможно, вскинули оружие. Первый залп сносит несколько рядов нападающих. Солдаты не перезаряжаются, а отдают оружие назад, хватая новые стволы, уже готовые к бою. Второй залп снова косит лейлистов, десятками отгоняя от входа. А затем внутрь летят гранаты. Защитники видят это, но не двигаются с места. Бежать некуда, укрытий в длинном коридоре попросту нет. Грохают взрывы, осколки секут людей, снося защитников. Кто не умирает, кричит от нестерпимого писка контузии. Оборона кажется сломлена. Лоялисты бросаются вперед, стремясь занять как можно больше до того, как защитники смогут дать хоть какой-то отпор. И не замечают, как начинает шевелиться то один мертвец, то другой. В узкий коридор набивается несколько десятков атакующих, когда трупы с поразительной синхронностью прижимают свои пороховые сумки к груди, зажимая их сверху сумками с пулями и поджигают. Взрывы косят теперь уже нападающих, разрывают им ноги, набивают тела смертоносным свинцом. Лоялисты хаотично стреляют в провал коридора в темноту в надежде убить тех, кого не видят, убивать всех, кто оказывает сопротивление. Пули кромсают мертвые тела, но поднятой нежити это не причиняет существенного вреда, если пулями не отрывают руки или ноги. Мертвые пальцы заряжают оружие смертвенным спокойствием с ужасающей несправедливостью. Спешностью и размеренностью прицеливаются и идеально синхронно стреляют. Падают убитые лоялисты. Внутрь снова летят гранаты, но на этот раз не так успешно. Мощный порыв ветра выбрасывает смертоносные подарки обратно из коридора под ноги нападавшим. Взрывы выкашивают лоялистов, ожесточая, озлобляя. До прохода добирается пара рыцарей. Они вместе ставят защиту, самый обычный щит без всяких изысков. Сейчас им противостоит не чудовище с безграничными запасами магической выносливости, а вполне обычные, заурядные противники. Они шагнули вперёд в проход, потянув за собой солдат, и тут же пожалели об этом. «Страж успел сплести разрушающее заклинание. Защита спала, едва рыцарей сделали три шага по коридору. Прилетевшее следом заклинания вморозило одного из одаренных в ледяную глыбу. Хаотичная стрельба докончила дело, убив второго рыцаря и успевших ворваться в тоннель вслед за ними солдат». В следующей группе офицеров-лоэлистов, подошедших с новым отрядом, совать голову в пасть не хотелось совершенно. Вместо солдат в коридор ворвалось пламя, подпитываемое сразу четверкой одаренных. С шипением вспыхивал порох на убитых солдатах, горела одежда, горело оружие, плавилась плоть. Пламя очищало путь для нападавших». Страж пытался сопротивляться, сбивать заклинания, но сбивать магию, к тому же простую, которую легко собрать снова, да на четырех противниках сразу, он не мог. Тоннели начали заполняться копотью и смрадом горящей человеческой плоти. Охотники не обращали внимания на резню в форте, у них были свои инструкции, свои задачи, своя цель. их интересовал только демон. Девушка бросила в одержимого сковывающую сеть сложное, но надежное и эффективное заклинание. Однако возникший за мгновение воздушный удар отбросил демона в сторону, уводя из-под атаки. Воздушный удар, сформированный и использованный настолько стремительно, что разрушитель заклинаний, внимательно следивший за противником, успел лишь заметить плетение, но не среагировать на него. Секунда, и демон вновь подбрасывает самого себя воздушной магии, кидая прямо на разрушителя. Воздушный кулак третьего охотника обрушивается на держимого сверху, впечатывая в заваленный обломками камень двора. Ката кладет ладонь на камень. Разрушитель снова не успевает. Камень под одержимым вздрагивает и уходит вниз, скрывая его в образовавшейся яме. Брошенная девушкой молния лишь выбивает искры из камня. «Не зевай!» – зло кричит она разрушителю. Одаренный обещает себе чуть позже кое-что высказать наглой девчонке, но сейчас он сосредоточен на противнике. Одержимый плетет щит. Разрушитель тут же начинает ломать заклинание, но носитель демона латает повреждения быстрее. Охотник с некоторым удивлением понимает, что их сегодняшний противник – один из самых ловких чароплетов, с которым он сталкивался. Обычно одержимые давят голой мощью, не слишком заботясь о мастерстве, но этот не таков. Щит, мерцающий, едва не разваливающийся на глазах, держащийся на самой грани надежности, поднимается над ямой. Встает именно Кура, вскидывая руку. Быстрый, невероятно стремительный жгут водного хлыста змеей проносится по камню, хватая разрушителя за ногу и подбрасывая в воздух. На создание режущего лезвия ката не хватает концентрации. Все уходит на удержание разваливающегося щита, и щит выдерживает. Атакующие заклинания воздуха и молния дух охотников разбиваются об кажущуюся сломанной защиту. Подброшенный в воздух разрушитель теряет концентрацию, перестает сбивать защиту одержимого, и ката переключается на атаку. Огненный шар, демонический, неприятно быстрый и чудовищно мощный, летит в третьего охотника. Мужчина пользуется артефактом. Шар разрывается пламенем всего в метре от его лица огонь, будто налетает на непреодримую преграду, на стену, невидимую, но бесконечно прочную. И даже так демоническое пламя, жаркое и яркое, заставляет двух охотников на секунду зажимуриться, отвернуться чуть в сторону и пропустить следующую атаку одержимого, направленную на разрушителя, падающего обратно на камень. Водяной жгут уже приобрел режущую кромку, став смертоносным гибким клинком». Разрушитель заклинаний уже понял, что произошло, и даже понимал, что его атакуют, потому что считают целью слабой и беззащитной, но защита у него была. Стоило магическому водному клысту бурлящему, способному резать плоть с той же лёгкостью, с которой горячий нож режет масло, коснуться плоти охотника, разодрав предварительно чёрный форменный костюм, Заклинание рассеялось, прекратило существовать. Вода замерла и бессильно опала. Разрушитель, ловко извернувшись, с кошкой упал на камень, встав на полированные, слегка испачканные пылью сапоги, чтобы в следующую секунду камень под ним пришел в движение и ноги одаренного поехали в разные стороны, едва не посадил его на шпагат. Одержимый, взорвав между собой и охотниками еще два огненных шара, толкнул себя к разрушителю заклинаний. Все, что было необходимо, достать противника когтем. Один раз. Хватит и царапины, чтобы подписать тому смертный приговор. Разряд молнии пробежал прямо перед носом минакура. Девушка била почти вслепую и едва не попала в цель, обрушив свою магию на случайных солдат. Третий охотник не промахнулся. Режущий ветер полоснул одержимого по торсу чуть ниже ребер. В разрушителя заклинаний полетел огненный шар. Кат оттолкнул себя назад воздухом, пуская в ход молнии. В его исполнении слишком слабые, уступающие в убийственной мощи и воздуху, измененному особым свойством и демоническому огню, однако у молний было свое преимущество — скорости Разряды осыпают девушку, не позволяя отвлечься от защиты. Заодно Ката плетет воздушный серп, сложный и усиленный только для того, чтобы разрушитель тратил свое внимание на это заклинание и ни на что больше. Воздушный кулак останавливает одержимого, отбрасывая назад, но Ката толкает себя снова в сторону, затем в другую, Воздушный серп рассыпается, он бросает огненный шар в разрушителя. Девушка едва не достает его молнией, одержимый успевает уклониться. Воздушный кулак накрывает сверху, вновь прижимая к камням. «Да удержите вы его уже!» — кричит одаренная. Она колдует сковывающее заклинание. Водяной хлыст одарённого, снова слишком стремительный, чтобы успеть его развеять или блокировать, бьёт в третьего охотника, отталкивая и сбивая заклинания кулака. Минокура рывком уходит в сторону, бросая в девушку огненный шар, а сам ловит сгусток золотого света. Шар взрывается, девушка игнорирует эту атаку, положившись на защиту артефактов. Её не ранило, и она успевает сплести заклинания. Сеть молний набрасывается на дезориентированного магии разрушителя одержимого. Молнии начинают терзать тело жертвы, лишают возможности думать, колдовать, собирать даже простейшие заклинания. Вместо крика в агонии вспыхивает пламя. Одержимый всеми силами пытается избавиться от каверзного заклинания – и одаренная чувствует, что это у него может получиться. Их противник не собирается сдаваться, не собирается даже вырубаться от боли. «Быстрее! Он вырвется!» Третий охотник выхватывает уже настоящую сеть, сплетенную из цепей, сложный сковывающий артефакт. Они не видят, как по склону бегут оборотни, как один из них вырывается вперед, первым добегая до края разбитого барбакана, как он подставляет лапы бегущему следующим, как толкает его в прыжок, помогая одним махом долететь до места схватки. Охотники не видели всего этого» звероподобная туша оборотня падает лишь чуть-чуть не на охотника но достаточно чтобы схватить того и отбросить на несколько десятков метров в гущу солдат следом летят еще два оборотня 4 прыгает на солдат внизу Олимпия в форме зверя издает протяжный яростный рык прежде чем бросается на помощь ката. в этот момент Продолжался штурм форта. В какой-то момент рыцари, пламенем очищавшие коридор, решили продолжить штурм. Они снова закрылись щитами. На этот раз их было четверо, и они могли прикрывать друг друга. План сработал. Четверка одаренных прошла опасный коридор, остановившись у развилки. Защитники отступили глубже в форт, готовясь... Нет. Отправили не дать, подороже продать свои жизни, только и всего. Офицеры лоялистов приказывают солдатам осмотреть помещение, но бойцы не горят желанием подставляться, а в том, что защитники не собираются сдаваться, никто не сомневается. Злой окрик офицера подстегивает солдат. Десятник подхватывает приказ, дублируя его командой «Все за мной!» и, показывая пример, сам бросается в левый коридор. За ним, без особой уверенности, гонимой страхом и злостью, следуют солдаты. Вторая группа уходит в правый коридор. Рыцари напряженно ждут, но ничего не происходит. Обе группы возвращаются практически вместе. Десятник сообщает, что они нашли закрытый лазарет, но там остались одни трупы. Вторая группа подтвердила, что тоже нашла только мертвецов, много, сваленных в братскую могилу. Рыцари замешкались. Некромант среди защитников уже успел себя проявить и оставлять за спиной трупы не хотелось. Но сзади подпирали требовалось действовать. Лоялисты оставили по десятку солдат в каждом проходе на случай, если некромант попробует воспользоваться телами, но Харон и не собирался трогать те трупы. По коридору от защитников к лоялистам бежало четверо мертвецов. Шаги их были чавкающими и хлюпающими, они не дышали и вообще двигались совершенно неестественно. Главное... Они несли на себе гранаты и порох. Лоялисты успели среагировать. Солдаты открыли огонь. Один из рыцарей бросил в мертвецов атакующее заклинание. И все это остановило только первого мертвеца. А оставшиеся трое добрались до противника, бросились прямо на щиты, чтобы преодолеть магическую защиту, оказаться как можно ближе. Солдаты кинулись на мертвецов, пытаясь оттолкнуть, защитить своих командиров. Грохнул взрыв. На какие-то секунды темный коридор наполнился пылью. Видимость и без того минимальная упала до ноля. Лоялисты не собирались ослаблять натиск. В темноте разносились ругательства в с командами. Загорелось несколько факелов. Один из двух выживших рыцарей разогнал пыль. «У них уже должен кончиться порох!» – крикнул он. «Это все, что у них осталось! Вперед!» Офицер врал. Он не знал, где у них склад, хотя видел взрыв башни и понимал, что большая часть запасов хранилась именно там. Своей цели рыцарь добился. Солдаты ломанулись вперед. Дела не в том, что офицер не жалел собственных бойцов, нет. Его мысли были насквозь прагматичны. Необходимо не дать защитникам времени на подготовку еще какой-нибудь гадости, а значит натиск и только натиск. И он был в чём то прав. Бой завязался на следующей же развилке, где защитники пытались собрать ловушку, но не успели. Лоялисты нахлынули слишком быстро. Началась свалка в полутьме, не всегда разбирая, что и где происходит. Люди резали друг друга ожесточенно и беспощадно. Мелькнуло замораживающее заклинание, которое на какое-то время отбросило нападающих. Но это было последнее, на что хватило сил стражу. Магический резерв показал дно». Мужчина еще сделал выстрел из пистолета и выхватил нож, чтобы дать бой, но был застрелен обычным солдатом, среагировавшим на блеск лезвия. Брайан пытался командовать, организовать людей, чтобы отбросить лоялистов и получить передышку, но в наполненных кровью и шумом боя коридорах его приказы слышали лишь те, кто стоял рядом». А противники все напирали, потому что не видели потерь, не замечали их в творящемся хаосе. Наконец, кто-то додумался бросить в тесноту коридора гранату прямо на громкие команды одаренного. Взрыв оборвал жизнь последнего офицера гарнизона. Десяток солдат, мешая друг другу, ворвался в комнату Ульяны. Лекарке нечем было защищаться, лишь пара заклинаний, способных побороть двух, но трех человек, а после оказанного сопротивления ее убьют, пристрелят, потому что это будет самой верной реакцией. Поэтому лекорка сдалась и не думая оказывать сопротивление». Солдаты, ошалелые от шума крови и ярости, не разбирая, кто перед ними мужчина или женщина, набросились на женщину и начали бить, ногами-прикладами винтовок ожесточенно вымещая весь страх и адреналин. Не особо сопротивлялся и Тиль. Прагматичный хорон, хотя и владел несколькими боевыми заклинаниями, отлично понимал, что бой проигран, и его потуги ничего не изменят. Также некромант отлично понимал, как с ним обойдутся солдаты при попытке сдаться, захватить-то его захватят, предварительно избив до полусмерти. И потому парень измазался в крови, несколько раз царапнул собственные руки, не слишком глубоко, не опасно для одаренного, и лег среди мертвых солдат. И потому вместо жестокого избиения на него всего лишь наступали пробегавшие мимо солдаты. Минакура о таких вещах не задумывался. Он вообще мало о чем задумывался сейчас. В парне говорили гормоны и инстинкты, и в его несколько незрелом представлении солдаты-лоялистов начнут насиловать его сестру сразу, как только до нее доберутся. Поэтому молодой одаренный твердо решил стоять насмерть, но защитить человека которого в тот момент считал самым дорогим и близким на всем свете. Первое же его заклинание от напряжения бьющего через край адреналина улетает мимо. Огненный шарик слабый, нестабильный, врезается в потолок, пугая солдат, но не причиняя им вреда. За адреналином приходит страх. Чарльз, глядя на набегающих солдат, пробует колдовать вновь. Второй огненный шар получается таким, каким и должен, но солдаты уже слишком близко. Взрыв разбрасывает и обжигает как лоялистов, так и самого Минакура. Через несколько секунд до него добираются другие солдаты, и удар прикладом в лицо обрывает его сознание. Его сестра получает такой же удар через десяток секунд. К этому моменту уже добили.